Глава двенадцатая. «Наука и жизнь». Окончание. Коля коротко глянул на своего шефа и ничего не сказал, но это молчание было более чем красноречиво. «Ну, хорошо», — ровнин повертелся на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Ты желаешь знать мое мнение. Оно просто. Ваши отношения небезопасны». «Потому что она ведьма?» — глухо спросил Коля. «Потому что ты работаешь в отделе», — веско произнес Олег Георгиевич. «Так что в большей степени рискует именно она. Покон защищает детей и родителей. Только совсем уж безмозглая и злобная тварь станет использовать их в своих целях. Но и вторых половин при вражде все же стараются не трогать. это Этакий дуэльный кодекс, если угодно. Но речь-то идет о людях». а Людмила твоя не человек. Она – дитя ночи. И потому первое, что сделает враг, случись с тебе таковым обзавестись, попробует достать тебя через нее. И что ты тогда станешь делать? Я? Это был риторический вопрос Нифонтов. На него не надо отвечать, потому что все и так ясно. Ты станешь выполнять свои прямые обязанности, предусмотренные присягой. А также действующими положениями и инструкциями Выбирая между ее жизнью и тем, что тебе велит долг Ты всегда выберешь последний Или я ошибаюсь? Нет, всё так Совсем тихо ответил ему Коля А если так, зачем ты собираешься принести жизнь славной, в общем-то, девушке В жертву своему даже не знаю чему? «Неблагоразумию, скорее всего. Ну, не вожделению ведь. Сойдись вы, закрепи свои отношения, и она обречена. Это только вопрос времени, друг мой. Год, два, пять, не знаю, но раньше или позже за ней придут. И обязательно тогда, когда тебя не окажется рядом. Поверь, так все и произойдет». «Или ты думаешь, что стал первопроходцем в подобных вопросах?» «Такое и до тебя случалось. Знаешь, когда я только-только пришел в отдел, у одного сотрудника возник роман с Ламией». «С кем?» «Ламией. Это женщины, которая способна обращаться в змей». «Нет-нет, не оборотни. Там другая природа явления совершенно». В начале девяностых обитала в Москве небольшая диаспора, около полутора десятков особей, разумеется, только женского пола. «А мужского?» – опешил Коля. «Или они эти гермафродиты?» По традиции, особи мужского пола поедаются подругами матери сразу после рождения. Этот обычай идет из далекого прошлого. «А их отцы?» – возмутился оперативник. Они куда глядят? Кто куда? Отцы детей ламий, как правило, даже не знают, что таковыми стали. Классика жанра. Красивая женщина знакомится с мужчиной, они проводят вместе ночь и больше никогда не видятся. Проще говоря, используют они нашего брата для размножения и не более того, любезно пояснил ему Ровнен. А вот новорожденные мальчики сразу же повинны смерти. как не имеющие права на существование. Полагаю, что именно оттуда феминизм свое начало взял, а амазонки и ламии, несомненные его прародители. Ладно, не это главное. лёшка Первухин, с которым мы почти одновременно в отдел пришли, с одной ламии любовь закрутил, причем обоюдную, та тоже к нему чувствами прониклась, что случается крайне редко. Но случается. Поначалу все было красиво, романтично, так впору им было позавидовать. А что в результате? От Лешки остались только залитые кровью документы, объеденная левая нога и обглоданные ребра. Причем не все, от его избранницы того меньше. А колонии ламий в Москве больше нет. И не будет никогда. «Ого!» — проникся Коля. «Ого!» — согласился с ним Ровнин. «Ну, ты услышал мое мнение? А дальше думай сам. Я тебе на службе, начальник. в ней ее пределов ты волен делать то, что захочешь, в том числе и ошибки совершать. Но знай, Людмила твоя жива до той поры, пока в своих лесах сидит. Уйди она из Ковина, и все. Защиты его она лишится. И тогда между ней и смертью будешь стоять... Только ты. Надолго тебя хватит? Что ты глазами хлопаешь? Вопрос тебе задан крайне простой. Нет ответа? Правильно, нет. И на этом все. Тема закрыта. Чтобы ты про меня плохо думать не стал и почетное звание батя обратно не забрал. И в мыслях не было. Даже обиделся Коля. Ну, это сейчас. Ладно, лучше ты мне вот на какой вопрос ответь. «Не случалось ли тебе убивать крупный рогатый скот?» «Чего?» — опешил Коля. «Того!» — передразнил его Ровнин. «Простой вопрос. Ты с скотобойством не занимался?» «Все-таки рос в небольшом городке. Там, я знаю, многие из тех, кто на окраинах живет, до сих пор живность держат. Козы, свиньи, коровы. Может, и твои родители этим занимались? А скотину время от времени режут». Как правило, по осени. Ты таким промыслом занимался? Никогда, заверил его Коля. Видеть приходилось, но чтобы сам — нет. Вот и славно. Олег Георгиевич явно был доволен его ответом. Тогда все в порядке. О, подъезжаем как раз. Надо же, и в пробках толком не постояли. День задался. Гостевая стоянка вон там, поворачивай уже. Здание, около которого остановилась отдельская машина, впечатляло. Большое, высокое, чем-то напоминавшее своей массивностью сталинские высотки. «Храм науки», — хлопнул подчиненного по плечу Ровнен. «Ну как, в забу дыхание сперло?» «Ну так», — отозвался Коля. «Верхние этажи у него прикольные, авангард». И верно, венчало здание некая оригинальная конструкция золотистого цвета, более всего похожая то ли на переплетенные между собой трубы, то ли еще на что. Причем возникало ощущение, что ее до сих пор монтируют. Некое ощущение недостроенности она вызывала. «Про данную красоту много разных слухов ходит», — поведал коллеги Ровнин. «Чего только не рассказывают». Одни говорят, что это огромная антенна для ловли сигналов из космоса. Другие, что это излучатель, который транслирует специальные импульсы, созданные спецслужбами прямиком в мозги московского народонаселения. Третьи вообще уверены в том, что это самый большой в мире преобразователь энергии. Мол, когда грянет атомная война, здание автоматически закроют специальные титановые щиты, и благодаря энергии, накопленной за десятилетия, внутри него безбедно будут существовать специально отобранные граждане, которые через сто лет возродят человеческую цивилизацию. Почему именно сто лет? Не знаю. А на деле что? уточнил Коля, который за время работы в отделе усвоил, что слухи не всегда являются бредятиной. Чаще всего это немного трансформированная преувеличениями правда. Без понятия, улыбнулся ему Ровнен. Может, все истина, может, все чушь. Нет, серьезно не знаю. Данные вопросы не входят в компетенцию отдела, а потому мне безразличны. Он достал из кармана смартфон, набрал чей-то номер, бросил в трубку короткое «приехал, встречай», прихватил из салона машины сумку, которую тут же вручил Коле, и направился к стеклянным дверям входа в здание. Встречающим оказался ничем не примечательный мужчина лет сорока, с неуловимыми чертами лица и в типовом сером костюме. Все это вместе взятое позволило Коле сразу понять, кем именно работает знакомец его шефа. «Спасибо, что приехал». Мужчина пожал руку Ровнину, а после протянул ее нифантову «Сергей Иванович Муравьев, сотрудник охраны этого здания». «Добрый день, юноша». «Николай», — представился Нифонтов, сразу же сообразивший, что этот сотрудник охраны поди званием куда повыше него будет. очень приятно стажор спросил мужчина уровнено у нас стажеров не бывает отозвался тот у нас либо сотрудник либо никак специфика понимающе произнес сергей иванович ладно пошли в здание чего время терять внутри все оказалось не менее красиво чем снаружи Высокие, оригинально оформленные потолки, просторный холл, лифты, множество лестниц Это все Коле чрезвычайно понравилось Как, кстати, и обитатели этого места Он до того с учеными не сталкивался Потому с интересом наблюдал за людьми, которые, по его мнению, решали совсем уж непонятные задачи Которые, возможно, совсем скоро изменят лик Земли Нет, на киношных чудаков в белых халатах они были совершенно не похожи, разве что только процент бородачей был крайне велик. Но все равно определенное почтение к этим исследователям неведомого молодой человек все же испытывал. «Так-то у нас всё спокойно до последнего времени было», — вещал на ходу Сергей Иванович. «Мы с тобой сколько лет не виделись, Олег?» — До года четыре, — предположил Ровнен. — Не меньше. Как тогда с призраком изобретателя разобрались, так больше и не встречались. — Ох уж мне эти изобретатели! — вздохнул человек в сером костюме. — От них сплошной дискомфорт. Уж вроде везде посты, металлоискатели, камер понавесили где только можно. Но все равно они как-то просачиваются внутрь. И проблемы создают. Добро еще, если изобретение безобидное, вроде чесалки для пяток или там автоматического разрезателя арбуза. А то ведь такое тащат, что у меня последние волосы с головы того и гляди сбегут. Один такой недавно на девятом этаже пожар устроил. И главное, хоть бы испугался последствий. Ну, хоть бы так, для приличия. Какое там? Огонь потушили, а он в и заявляет. «Магния много в третьем элементе. Надо количество уменьшить, тогда все нормально сработает, без возгорания». «Олег, ты меня знаешь, я человек не злой, но этого Кулибина чуть не закрыл на три года. Из принципа». «Но не закрыл же», — улыбнулся Ровнин. «Да, за него пара местных светил вступилась», — поморщился Сергей Иванович. «Говорят, новаторское изобретение не имеет аналогов, перспективная разработка и для оборонки полезная. Пришлось все спустить на тормозах. Нет, я за инновацией, но режим есть режим, и соблюдать его надо». «Кому Нобелевка, кому головная боль», — посочувствовал приятелю Олег Георгиевич. — Так что у тебя на этот раз случилось? — Ты по телефону конспективно объяснил. Я суть проблемы уяснил, но хотелось бы конкретики для лучшего понимания. — Если бы я сам знал, — вздохнул Сергей Иванович. — Внизу, на минус третьем этаже, какая-то непонятная чепуховина происходит. И по всему выходит, что она из числа тех, которые проходят по твоему профилю. «Видели там какую-то старуху в черном одеянии и страшную до невозможности? А ведь там таковой взяться неоткуда по определению. Закрытая же зона! Я сначала подумал, что это наши великовозрастные умники-детяти шутки шутят. У них это в норме вещей. Знаешь, иной раз на этих умников смотришь и поражаешься». «Вроде бы серьезными делами люди занимаются, каждый второй доктор наук или кандидат. От такой дурью маются время от времени». «Ученые, они как актеры или врачи», — заметил Ровнин. «У них другой склад ума, не такой, как у остальных. И шутки, соответственно, тоже понятные только своим. Это не хорошо и не плохо, просто так есть». Да и вообще, профессия накладывает отпечаток на любого человека. Согласись, когда сотрудники внутренних органов шутят, к примеру, за столом, то обычный человек может этот юмор и не понять. Он ему в чем-то диким покажется. Вот мы с тобой взаимопонимание всегда достигнем. Потому что хоть ведомства и разные, но срез профессии тот же. А, например... Флористка какая-нибудь в такой компании будет себя очень дискомфортно чувствовать. «Так и есть», — признал его приятель. «Так вот, почему я версию с шуткой отмел в сторону? Во-первых, на минусовые этажи доступ далеко не все имеют. А среди тех, у кого имеется допуск, любителей хохм вовсе нет. Во-вторых, все свидетели произошедшего на самом деле напуганы были и серьезно. И в-третьих, я сегодня ночью одного охранника в больницу отправил. Порвали его там так, что смотреть страшно. Даже не понимаю, как он до лифта добраться сумел, да еще и его вызвать. Причем раны очень необычные. Знаешь, я даже один фильм-ужастик из юности вспомнил про Фредди Крюгера. Очень похоже выглядело. «Так что я утром сначала по своему ведомству рапорт отправил, а потом тебе позвонил». «И правильно сделал», — одобрил его слова Ровнин. «Значит, все же какая-то небывальщина у нас завелась», — опечалился Сергей Иванович. «Верно?» «Не завелась», — поправил его начальник отдела. «Скорее проснулась. Она тут обитала задолго до того, как это здание возвели». «И кто же это такой у меня внизу окопался?» — уточнил у него приятель. «Такая?» — уточнил Ровнин. «И не беги впереди паровоза, Сережа. Не надо. Вот мы сейчас с Николаем туда наведаемся, попробуем эту красавицу прищучить, а после тебе все расскажем. Кстати, Нифонтов, посмотри налево, обрати внимание на местную достопримечательность». «Вы про идола, уточнил Коля, глянув в указанном направлении. «Забавный». И правда, у подножия лестницы, ведущей наверх, среди раскидистых тропических растений возвышалась резная статуя экзотического башка из числа тех, которым поклоняются туземцы на островах, раскиданных по Карибскому морю. «Для начала это не идол», — погрозил ему пальцем Ровнен. «Формально перед тобой...» «Барабан». «Да-да, именно барабан», как бы это забавно ни звучало. «А достопримечательность не он, а лестница». «Серьезно?» – озадачился Нифонтов. «С чего бы?» «С того», – хмуро произнес Сергей Николаевич. «У нее есть название и знаешь какое? Лестница самоубийц. Догадываешься, от чего?» «Сдается мне, что да», – подтвердил оперативник. «Вот ведь!» «Но с тех пор, как тут появился этот барабан, вроде никто впролет не улетел», — уточнил у знакомца Ровнен. «Верно?» «Что не может не радовать», — кивнул работник спецслужб. «Но наклейки все равно не снимаем от греха». И в самом деле на стенах у лестницы уходящей, казалось, в бесконечность красовались наклейки, на которых был изображен контурный человечек — перелетающий через перила. «Ну и чтобы никто тут долго не стоял, и тем более вниз не смотрел, тоже предупреждаем», продолжил Сергей Иванович. «Этот пункт даже во внутреннее положение и инструктаж внесен». «Ладно, пошли к лифтам». Коля понял, за этими словами стоит какая-то давняя и, как видно, не сильно веселая история. Подобные меры так просто не принимают. Еще раз глянув на обычную вроде лестницу, Коля проследовал за своими спутниками. Цокольный этаж в этом здании тоже не был похож на те, где оперативнику доводилось бывать прежде. Как правило, там можно найти столовые, магазинчики и тому подобные предприятия, предназначенные для комфортного существования людей. Но здесь ничем подобным и не пахло. Коридоры, переходы и приглушенное освещение. Вот что встретило Колю. Мрачным был этот этаж, и людным его назвать было никак нельзя. Время от времени сотрудникам отдела, шагающим за своим провожатым, попадались на глаза научные сотрудники, идущие откуда-то или куда-то. Но нельзя сказать, чтобы очень часто. Особенно Колю удивили лифты, которых тут имелось превеликое множество Но вот какая странность, далеко не у всех из них были кнопки вызова То есть двери есть, за ними, вероятнее всего, и кабина наличествует А кнопки, которая могла бы ее вызвать, нет Мало того, в какой-то момент парень понял, что обратную дорогу он без Сергея Николаевича, пожалуй, что и не найдет Слишком много было однообразных поворотов, слишком один коридор был похож на другой. «Как вы тут только ориентируетесь?» — спросил он Муравьева после того, как они миновали очередной небольшой зальчик. «В смысле, без карты?» «Ко всему привыкаешь», — отозвался приятель ровненно, останавливаясь около одного из лифтов. «Да мы уже пришли». «Отсюда на минус третий этаж попасть можно, причем как раз почти в то самое место, где охранника ночью порезали». «А сколько тут всего этажей?» — заинтересовался Коля. «Тех, что минус». Его спутники дружно рассмеялись. «Ты всерьез думаешь, что получишь ответ на свой вопрос?» — весело спросил у него Ровнен. «Коля — это режимное предприятие. Как бы безобидно оно не выглядело. «И если бы не та дрянь, что сейчас бродит внизу, то ты даже сюда, на нулевой этаж, не попал бы никогда, хотя он формально открыт для посещения. Вообще, скажи спасибо, что тебе не пришлось подписывать документы о неразглашении». «По сути, вы тут неофициально», — заметил Сергей Иванович. «Если мое руководство узнает, что я с вами дело имею, то неприятности не избежать». «Не любят вас в нашей конторе». «Есть такое», — согласился с ним Ровнен. «Только когда припечет, все равно к нам приходит». «Это не в твой огород камушек, старина, не хмурься. Мы с тобой, слава богу, давно знакомы. Между нами никогда вражды не водилось». Сергей Иванович достал из кармана небольшой трубчатый ключ, вставил его в отверстие, находящееся в стене, и повернул. За закрытыми металлическими створками что-то загудело, и через минуту лифт открыл перед троицей свои двери. «Ты с нами?» — спросил у приятеля Ровнин. «Или тут подождешь?» «С вами», — уверенно заявил тот. «Как по-другому». «Тогда у лифта постоишь», — тоном, не оставляющим шансов на спор, сообщил ему Олег Георгиевич. — Ты хоть и хладнокровен, как удав, но, тем не менее, нечего тебе с нами ходить. Меньше знаешь — крепче спишь. — Как скажешь, — согласился с ним Муравьев. — Не буду у вас под ногами путаться. Но если через час не вернетесь, пойду искать. — Вернемся. ровнин забрал у Коли сумку, которую вручил ему при выходе из машины, и повесил себе на плечо. — Не сомневайся. Поверь. не самые страшные гости вашей чертоги посетила». Створки лифта раздвинулись, и Коля увидел коридор, ничем не отличающийся от того, что находился на нулевом этаже. Разве только что здесь освещение еще скромнее было, да потолки пониже. «Пошли», — хлопнул его по плечу начальник. «Чего ждать? Тем более, что дело к обеду, а я его не люблю пропускать». «Пятна крови никто не замыл до сих пор. Я запретил уборщицам сюда спускаться», — сообщил им Муравьев. «По ним хорошо видно, откуда Сашка полз. Да и вообще здесь сегодня никого нет. Я на этот этаж доступ закрыл до поры до времени». «И правильно сделал», — одобрил его слова Ровдин. «Все, жди. Мы скоро». Следуя по темным пятнам, хорошо различимым на сером бетонном полу, оперативники топали по однообразным коридорам с однообразными же поворотами. Слева и справа то и дело попадались закрытые двери, ведущие в кабинеты, но свет в них не горел, а то, что находилось внутри, надежно скрывали от любопытных глаз плотно закрытые жалюзи. — Да, крепкий у Сергея персонал, — заметил Ровнин. «С рваными ранами, истекая кровью, и преодолеть такое расстояние?» «Это, знаешь ли...» «О, кажется, пришли». И правда, коридоры и повороты сменились небольшим зальчиком, причем совершенно пустым. Более всего он напоминал эдакую комнату отдыха, но ни телевизора, ни бильярда, ни даже диванов с креслами тут не имелось. Просто совершенно пустое квадратное помещение, посередине которого на полу хорошо была видна большая багровая клякса. По ее размеру и потому, что дальше, в очередном коридоре, который начинался на том конце зала, никаких следов уже не было, становилось ясно, что именно тут его и ранили. Ну... — Будем надеяться, что она приходит не только ночью, — оптимистично сообщил Коля начальник и, скрижетнув молнией, раскрыл сумку. — Не хочется мне тут до темноты куковать. Вон, даже присесть некуда. — Да кто она-то? — не выдержал Нифонтов. — Олег Георгиевич, хорош уж надо мной издеваться. — Коля, друг мой, по идее ты должен был уже догадаться, с кем столкнулся Муравьев. Укоризненно произнес Ровнен. «Мне прекрасно известно, что ты, в отличие от одной своей коллеги, при каждом удобном случае изучаешь наши архивы и, значит, не мог не читать о той напасти которая навестила данное здание. Просто свяжи воедино все мелкие детали, которые мелькали в разговорах, и сделай верный вывод». «Старуха», — загнул один палец Коля, — «ликом страшна». наносит людям резаные раны. Вроде все. Слишком мало вводных, Олег Георгиевич. «Нет», — покачал головой Ровнен, — «есть еще нюанс. Почти подсказка. Вспомни, о чем я тебя спросил в машине». «Не убивал ли я крупный рогатый скот?» — пробормотал Коля. «Стоп, стоп, стоп!» «А для пущей понятности добавлю, что построили сие здание не на самом лучшем месте», — лукаво подмигнул ему Ровнен. «В старые времена здесь, на берегу Москвы-реки, располагалась самая крупная в городе скотобойня. Тут закончили свою жизнь сотни тысяч коров. Ну а где бойня, там и скотомогильник. Мясо, шкуры, частично требуха». Это все шло в дело, но вот головы, копыта, кости, их закапывали прямо здесь. Кстати, начальник Коли вытащил из сумки массивную кость, внешне вроде бы коровью, и кинул ее в коридор, тот, что находился напротив них. Она срикошетила от стены и улетела за поворот. «Наживка», — пояснил он подчиненному. «Ловись, рыбка большая и маленькая. Так что...» «Есть мысли. На кого мы охотимся?» Версия у Коли имелась, но она казалась ему, мягко говоря, спорной. «По всем признакам речь идет о коровьей смерти», — наконец выдавил он из себя. «Но только вот не монтируется что-то одно с другим. Зачем ей людей резать? У нее профиль другой. Она ведь на убийстве животных специализируется». «А для чего она животных убивает?» — уточнил у него Ровнин. «Правильно, чтобы людей погубить. В те времена, когда она свободно гуляла по белу свету, из домашних животных именно корова являлась кормилицей крестьянства, а оно составляло тогда почти сто процентов населения. Умри, корова, и все. Люди могут до лета не дотянуть, загнуться от голода». Потому и заявлялась коровья смерть в деревне, как правило, в самом конце зимы, когда запасы еды показывали дно, а до новых грибов, корнеплодов и ягод было еще далеко. И добро бы одну-две коровы морило, но нет, она забирала жизни всего скота, что был. Сосед и рад бы помочь соседу, да чем? Глядишь, была деревня и нет ее». Опять же, животные, что убило коровья смерть, разлагались почти моментально, не успеешь обернуться, и готово моровое поветрие. Страшное, гибельное. Знаешь, какое у нее второе имя было? — не а выдохнул Нифонтов. — Черная немыч Вот так-то. ровнин насторожился. — Ага, кажись, пожаловала. Очень хорошо. И верно, из дальнего коридора раздался какой-то шорох, а следом за этим на стену легла корявая тень. То, что там находилось, похоже, решило на миг остановиться и осмотреть кость. «Странно это все», — стараясь скрыть накатившее напряжение, произнес Коля. «Получается, коровья смерть убивала животных, чтобы извести людей? Для чего это посредничество?» «Почему не работать сразу, с целевой аудиторией?» «Не знаю», — пожал плечами Ровнен. «Если верить источникам, то так она мстит людям за то, что те делают с коровами. Ну, за то, что их убивают ради мяса и шкур, забирают молоко, и оно не достается телятам, и так далее. По одной из версий, эту особу вообще изначально звали «коровья заступница». Но звучит все это крайне нелогично, что есть, то есть. Полагаю, где-то в глубине веков из легенды выпали несколько звеньев, которые прояснили бы картину. Думаю, тот, кто сотворил коровью смерть, не просто так все усложнил, имелся в этом смысл. Например, возможен такой вариант, что эта пакость приходила только в те деревни, где без меры резали домашний скот. или ее направляли к тем, кто прогневал богов. Ну, как одну из мер эффективного воздействия на массы. Просто так убивать людей старым богам было неинтересно, им хотелось поклонения и страха. А это возможно только при разумном и креативном подходе к комьюнити. К тому же нельзя сказать, чтобы она вовсе не могла причинить вред человеку, но для этого надо, чтобы... «О, все, идет, родимое «Ух, как же хороша, загляденье просто». Коля точку зрения шефа на данный вопрос не разделял совершенно. За последние полтора года он много чего и кого повидал, но коровья смерть, следует признать, была почти вне конкуренции. Перед сотрудниками отдела предстала высокая, почти двухметровая, костлявая старуха, на которой болтался черный замызганный балахон. Седые, почти белые патлы свисали до плеч, оттеняя тем самым серую кожу лица, которая туго обтягивала несуразно вытянутый череп. Но особенно страшны были огромные пустые глазницы и провал на том месте, где у человека находится нос. А уж руки ее и вовсе могли любого довести до паники, поскольку были они невероятно длинны, а каждый из пальцев заканчивался острым когтем размером с шариковую ручку. С учетом того, что пальцы старуха держала постоянно согнутыми, конечности ее здорово смахивали на грабли. Коровья смерть доковыляла до середины залы и остановилась в шагах в пяти от сотрудников отдела. После завертела головой, словно принюхиваясь, а под конец уставилась на них, если это, конечно, можно так назвать. «Не дергайся», — совершенно невозмутимо посоветовал Ровнен Коля. «Ничего она нам не сделает». Гостя из тьмы веков услышала его Раздвинула тонкие губы, под которыми обнаружились желтые и очень крепкие прямоугольные зубы, и издала звук, невероятно похожий на бурление горячей воды в кастрюле, при этом длинные руки ее загребали перед собой воздух. «Ну-ну-ну», — -ну", приободрил ее начальник отдела. «Давай еще разок». «Что? Опять не получилось?» Коля и до того здорово уважал Ровнина, а теперь точно понял, на кого он хочет стать похожим. Просто у него самого спина вся уже взмокла от пота, а рука тискала рукоять ножа. А шефу вон, хоть бы хны. Такое ощущение, что он вообще ничего не боится. Старуха запрокинула голову к потолку и топнула ногой по полу. Ровнин в тот же момент залился веселым смехом. И это не сработает. Времена изменились, бабушка. Никто тебе не поможет. Ты лучше скажи, с чего тебе приспичило проснуться? Столько лет спала. Небось, с того самого дня, как скотобойню снесли. И на тебе, очухалась. Ничего ему не ответила коровья смерть, только вновь заклокотала горлом да вытянула вперед свои руки крюки. Коля-таки не выдержал и вытянул нож из ножен. «Что ты паникуешь?» — спросил у него Ровнен. «Сказано же, бояться нечего. Нет на наших руках коровьей или бычьей крови, а без этого ей до нас не добраться. Помнишь, что нам Сережа говорил? Она нескольких сотрудников напугала, но вреда им не причинила. Ушли они от нее хоть и в растрепанных чувствах, но все же на своих двоих». А порвала эта красотка только невезучего Сашку-охранника. Видать, тот когда-то какую-то буренку порешил на свою голову. Вот старые времена, да, почти любой мужичок был все равно, что обречен. Попадись он ей в темное время суток на кривой дорожке вне села или деревни. Такое, вообще-то, случалось нечасто, потому что коровья смерть по лесам да полям шаталась редко. Ее тамошнее хозяева нанюх не переносят, Но все же случалось. А здесь и сейчас это просто пугало. Страшное, но безвредное. Есть у меня подозрение, что ряд местных обитателей не то что корову не убивал, но и вовсе ее вживую ни разу не видел. Снова лязгнули старухины зубы, снова она взмахнула своими страшными лапами, после расстроена что-то булькнула, развернулась к сотрудникам отдела спиной и, похоже, собралась уходить обратно в коридор. «А вот это нет», — недовольно нахмурился Ровнин. «Мы не просто пообщаться пришли, старая». «Убивать будем?» — окончательно приободрился Коля. «А как?» «Увы». никак вздохнул ровнин не получится у нас ее извести окончательно в первую очередь из за гендерных причин чего вытаращил глаза нифонтов того убить коровью смерть может только женщина и непростая женщина а из тех в чьих венах заблудилась хотя бы пара тройка капель крови доставшихся ей от проматерей веды знающих проще говоря «Ведьма нужна. Да еще вдобавок для этого надо плугом межу вскопать, в которую наша новая знакомица, а снег талый в воду, превратившийся, туманом уйдет. Мы не дамы, бетон не земля, поэтому мы ее только на время угомонить можем». «А ну, стоять я тебе говорю!» Старуха, как видно осознав, что эти двое собираются ей крепко насвинячить, устремилась в коридор. Ровнен же вытащил из кармана своего щегольского светлого пиджака бумажку и громко произнес «Смерть ты, коровья смерть! Выходи из нашего села, из закутья из двора! Мы тебя огнем сожжем, кочергой загребем, помелом заметем и попелом забьем!» Коровью смерть словно гвоздями к полу прибили». Она застыла, как вкопанная, после запрокинула голову вверх, мотнув седыми патлами, и завыла прямо по волчьи. «Ну, а теперь финальный штрих», — сообщил Коля Ровнен. «Хочешь ее обратно в темноту отправить? Или я сам?» «Хочу», — признался Нифонтов, которому очень хотелось отплатить этой жуткой бабке за пережитый страх. «А как?» «Держи». олег георгиевич достал из сумки небольшую металлическую сковородку врежь ей три раза по голове и она сгинет будь то и не появлялась вовсе вы серьезно в который раз за последние десять минут изумился коля предельно запомни мой друг иногда самые эффективные решения могут казаться невероятным бредом И тем не менее, именно они дают куда лучший результат, чем сложные продуманные схемы. «Да что там? Бей, и ты увидишь, что случится!» Старуха все же смогла развернуться к оперативнику. Она размахивала руками, мешая ему. Но Коля, пусть и не сразу, но сделал то, что ему было велено. «И да...» После третьего удара коровья смерть издала еще один вопль, а следом затем превратилась в дымку, которая штопором ввинтилась в пол. «Вот и всё ровнин несколько раз хлопнул в ладоши. «Ай да мы, ай да мы, ай да молодцы!» Правда, раньше или позже она все равно снова сюда заявится. Мы всего лишь ее убаюкали на время, не более того. «Хорошо бы узнать, что ее разбудило», — задумчиво произнес Коля. «И еще. А почему именно сковородка?» Что до последнего, то там все просто. Мужчины чем врага, напавшего на дом, уничтожают? Мечи, копья, луки — это их оружие. Оно им сначала времен положено. А женское оружие — домашняя утварь. Ну, сейчас полюса немного сместились в связи с всеобщей, прости господи, толерантностью Но в старые времена все обстояло именно так Вот такими предметами отгоняли славянки от своих домов ту, которая приходила раззорять То есть коровью смерть После ведьма за околицей распахивала межу, говорила заклятие, чтобы привязать врагиню к месту и следом за тем ее односельчанки завершали дело, а именно забивали злую гостью насмерть сковородками, ухватами да метелками. Что до пробуждения её здесь не все понятно. Я могу, конечно, предположить, что кто-то вел работы на самом нижнем этаже и случайно потревожил спящую там напасть. Но проверить эту версию точно не смогу. И никто не сможет. «Так что нам остается только пообедать в местной столовой, кстати, очень неплохой, а после отправиться в отдел, где ты сразу же засядешь за подробный отчет. В скором времени эта старуха не вернется, но раньше или позже это случится, и я хочу, чтобы те, кто придет после нас, понимали, что к чему».